Глава 38. Мир слишком велик, чтобы иметь лишь один путь к своей цели. Переход Лисинь в команду династия нанёс окончательный удар по надеждам Кёртиса. Бывает и так, что внутренние обстоятельства оказываются гораздо страшнее внешних факторов. Без Лисинь существование команды Огненная Луна не имело никакого смысла. И самое страшное, что вызвало тотальное неприятие Кёртиса, это то, что Лисинь перешла именно в команду лиера Милу не могла придумать, как взбодрить Кёртиса. Она знала о том, какой он гордый и какие у него есть мечты. Ей очень хотелось бы помочь ему во всём, но после вступления в Высшую академию X Милу стала понимать, что она не поспевает за такими бешеными темпами развития. В солнечной системе по своей силе она была одной из лучших, но здесь её уровня хватало лишь на то, чтобы оказывать поддержку или выступать на замену, для того, чтобы занимать основную позицию, ей не хватало сил. В Высшей Академии x было слишком много талантливых учеников. Иногда случается так, что чем больше стороней прикладываешь, тем очевиднее становится собственная беспомощность. мило я потерпел полный крах?» – спросил Кёртис в горькой усмешке. «Величие и слава луны навсегда канули в лету Он обладал настоящей мощью, по-настоящему трудился...» Однако ему ничего не оставалось, кроме как безучастно наблюдать, как его цель отдаляется от него. Изначально Кёртис полагал, что Лисинь вступит в команду Ван Джена, это было ещё в пределах его понимания, но она перешла в команду Лиера. Будучи девушкой, Мелу напротив понимала, почему Лисинь вступила именно в династию королей. Наверняка это случилось не потому, что она приняла господство Лиера, а потому что иногда всем хочется просто спрятаться от своих проблем. К сожалению, со стороны Кёртиса этого не понять. Но какая бы на то ни была причина, всё равно это был очень тяжёлый удар по нему. Кёртис, один из основателей клана Небесных Императоров, релан Галлас, частенько говорил, «То, что нас не убивает, делает нас сильнее. С давних времён нашей главной проблемой было чувство разочарования. Иными словами, мы были просто не способны мириться с неудачами», проговорила мило «Есть ещё одна слабость у нас, Лунян», А именно, наше чувство превосходства над всеми остальными, с которым мы никак не можем расстаться. Взять хоть Ван Джена, хоть лиера Эти двое не придают себе особого значения. Может быть, Ван Джен делает это искренне. Льер, может быть, притворяется. Но результат один и тот же. В нынешней коалиции Млечного Пути это единственный способ двигаться к своей цели. Огромная ремарка от переводчиков. Про отсылку к предыдущей серии «Буря вооружений». Маленький момент истины. По иероглифам это именно тот генерал Рилан Гарас, основатель рода Доуэров и тактики Валькирии из вооружений точнее из первой книги, но вы можете его знать только из вооружений Клан Небесных Императоров – это клан Кёртиса, то есть это тот же клан Доуэров, но название в оригинале разное. В Буре Звёздной войны название клана идёт от названия их техники развития. Я всё переживал, что он так редко упоминается, много чего тут себе надумал, но нет, это уже второй или третий раз. Именно Клан Небесных Императоров до этого я, в страхе ляпнуть что-нибудь не то, называл просто Клан Кёртиса. Тактика Валькирии получается Техника Небесного Императора. Если честно, она и в буре вооружении также называется. Оказывается, тут мы прошлепили момент из-за перевода с разных языков. Отчего он лейтер в Буревооружении назвал тактикой Валькирии, остаётся только догадываться. Возможно, в его представлении Валькирия – это Небесный Владыка. Хотя, может быть, и лучше звучит. Не прошлепил бы момент, назвал бы так же. И последнее. Ролан Гаррес и Рилан Гаррес в оригинале пишутся по-разному. Совпадают только последние символы. Случайно ли это совпадение, не могу знать. Особенно учитывая, что Кёртис искал что-то в бездне. Изначально мы было подумали, что автор просто забыл, как писал имя Рилан Гарреса в вооружений но бывает у него такое, ей-богу. Но теперь очевидно, что нет. Если мы сейчас остановимся... то у всех наших мечтаний не будет будущего. Раз Лисинь сделала свой выбор, от отчего мы не можем его сделать?» Продолжила Милу. «Выбор?» Кёртис немного растерялся. «Да!» Милу вдруг поняла всю суть их ситуации. «Когда наступают тяжёлые времена, земляне предпочитают укрыться и долго и с упорством учиться, выжидая удобного момента. Мы же, как луняне, так и марсиане, просто опускаем руки. И в этом наша ошибка!» «Не нужно придавать особое значение случайным победам или поражениям. Я думаю, что нам стоит взять с них пример. Нам надо вступить в команду Саламандр». Кёртис посмотрел на воодушевлённую Милу. «Вступить в команду Ван Джена? Разве это не будет означать полную капитуляцию? Мы обязательно должны пойти на эту жертву. Это наш единственный выбор». Проговорила мило «Пойти на жертву». «Только жертвуя можно добиться своей цели». Это было более чем очевидно. Кёртис продолжал молчать. Наконец он встал. На лице у него показалась слабая улыбка. мило спасибо тебе». Девушка заморгала. «Полегчало?» «Мир слишком велик, чтобы иметь лишь один путь к своей цели. Если посмотреть на ситуацию с определённой стороны, возможно, таким образом у нас и в самом деле появятся новые возможности». «Тогда я займусь этим». «Нет. Раз я пришёл к этому решению...» «Я сам разберусь с этим вопросом», — сказал Кёртис. «Если уж он пойдёт на это, то ему ни к чему вся эта дутая гордость и вычурность. Нет никакой нужды отправлять мило Кстати, я думаю, раз уж мы собираемся сотрудничать, стоит сделать Ванжена подарок». мило вдруг кое о чём вспомнила. «А вот этим лучше заняться уже тебе», — Кёртис кивнул. Либо забить на своё будущее и заниматься самоуничижением, либо продолжать двигаться вперёд. Он решил не отступать. Принимая во внимание тот факт, что теперь к Лиеру присоединилась ещё и Лисинь, династия королей стала воистину могущественной командой, которая вдобавок вызывала интерес у многих, причём как у учеников, так и у преподавателей. Северному сектору не хватало такой мощной команды, поэтому династия Лиера завоевала расположение многих наставников, что дало им множество привилегий. Всё-таки преподаватели тоже переживали за свою репутацию. Нельзя же жить только за счёт прежних достижений. И, наконец, очень долго возревавшие критерии для оценивания команд тоже появились на свет. Из всех существующих команд будут выбраны 8 самых топовых. Они будут участвовать в турнире. За победу в матчах вся команда будет получать по 3 общих балла. При этом основные участники команд также будут получить по баллу сверху, а командиры получат целых 3 дополнительных балла. Эти баллы будут зачисляться на счёт той страны, которую представляет студент, их получивший. Впоследствии все баллы будут подсчитаны, и страны-победители получат льготы при поступлении и другие поощрения. Таким образом, в командных сражениях можно было отстаивать интересы собственного государства. В особенности это было важно для тех стран, что не обладали высокой конкурентоспособностью. Команды таких сильных государств, как Аслан, Абидан или Монорас, не обладали высокой заинтересованностью в этом. А вот для таких многонациональных команд, как Династии Саламандры, это было по-настоящему важно. Это должно было стать пробным регламентом оценивания командной работы Высшей Академии x В дальнейшем этот регламент будет совершенствоваться, однако уже сейчас было видно, что малые отряды стали главной повесткой дня. Для того, чтобы поддержать высокий уровень состязаний, в первом круге будут определены 8 самых мощных команд, которые в дальнейшем станут участниками главного соревнования Академии. Сейчас в Академии имелось более сотни официальных и неофициальных команд, а претендовать на позицию в восьмерке лучших команд могли чуть более 20. Все команды, которые хотели участвовать в этом турнире, могли отправиться в администрацию Академии, подать заявку на участие и затем получить оценку от преподавателей касательно их уровня. Этот семестр являлся по большому счету пробным, поэтому руководство Академии стремилось отобрать самые хорошие команды для участия в состязании. Уголки Гуплиера дёрнулись в лёгкой улыбке. Иногда с судьбой так весело играть. Его династия сейчас, вне всяких сомнений, являлась одной из самых известных команд. Они обладали огромной мощью, так что попадание в топ-8 команд было им гарантировано. К тому же во всём северном секторе они были единственной действительно боеспособной командой, так что они точно могли рассчитывать на поддержку наставников. В то время, когда остальным придётся прикладывать все усилия, чтобы пробиться в турнир, они уже обеспечили себе выход. Вступление в команду Ли Синь ещё больше увеличило их шансы на прохождение в турнир, хотя толстёк Ло Фея обладал неплохим контролем, иногда он вёл себя слишком равнодушно к происходящему. Лиер рассчитывал на встречу отнюдь не со слабыми соперниками, а если вдруг им попадутся обиданцы, от Ло Фея не будет явного толку. Когда на узкой тропинке сталкиваются два примерно одинаковых по уровню соперника, победит храбрейший. Так что им было очень полезно заиметь такого яростного союзника, как марсианка. То поражение обеданцев отнюдь не вскружило голову Лиеру. Он превосходно понимал, что тогда они не столкнулись ни с какими особыми ухищрениями со стороны противника, а Ливейдус преследовал в этом сражении свою цель, Лиер свою, и каждый добился того, чего хотел. Однозначно должны были пройти команды от Аслана и Абидана, и наверняка не по одной команде от каждого государства. Но самое главное, что интересовало Лиера, удастся ли команде Ван Джена пройти отбор в этот лимитированный набор топ-команд?